«Все логично. В отличие от скудного послевоенного Углегорска, здесь всего много. Очень много. Если все своевременно собрать и правильно хранить, то жить можно бесконечно долго, наверное. Почти бесконечно. А из Плориды людей куда? Сразу расселяют во всех окрестных, вроде crossing «Но их пока немного. Решили самых толковых сбивать в группы прямо там, и те будут вести имущество с юга. Там несколько тысяч человек набирается, так что притащат много».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 Почти сразу за территорией базы наткнулись на две колонны. Одна из набитых людьми трех школьных автобусов с решетками на окнах ехала на запад, в сторону базы, явно за сопровождением, чтобы отправиться куда-то еще, вывозить оттуда всякое. А вторая колонна шла на восток и была длинной, сплошь составленной из 18 колесников, причем груженных. Этих, скорее всего, конвой только что оставил и свернул на базу, а сама колонна тянулась дальше, в городскую промзону,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 «Только машины ворона нет, её в гараж никогда не загоняют. Придётся ехать в его офис на заводе. Кстати, мог бы и сразу сообразить, но не додумался. Могу отвезти в его офис, это с полчаса езды. А могу пока устроить в гостиницу. Как тебе лучше?» – задачился я. «Давай лучше сразу к нему. Обратно везти не надо, просто высади». Интересная уверенность. «Ну ладно, как скажете». Поехали дальше. Окраина, сеть узких асфальтовых дорог, нефтяного куста, лес с обеих сторон...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 В результате анклав не испытывал никаких проблем с топливом. Его было в избытке. Завод как завод. Заполненная стоянкой перед ним охранники на входе, которые нас и тормознули. Со мной проблем не было, а вот пикет был без местных документов. Тогда он поступил чуть неожиданно. Протянул плотному мужику с усами свою бляху, прикрепленную к бумажнику с удостоверением, и сказал «Передайте это секретарю мистера Блейка, я здесь подожду». И закурил. «Уверен, что сработает?» «Надеюсь». «Сработало». На проходную позвонили через пять минут и предложили Пикету пройти. Мне было бы интересно тоже пройти да посмотреть на эту встречу, но навязываться не стал. Пожал руку и спросил. «Дальше сам?» «Дальше сам». Пикет, подхватив сумку и рюкзак, пошел к небольшому административному корпусу, а я вернулся к своему пикапу. «Странно это как-то все. Странно».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 На кухне за стойкой сидели Настя и еще какая-то женщина. Молодая, круглолицая, с короткой стрижкой. Приятное лицо, русые волосы, зеленые глаза. Чуть пухловатая, на мой вкус, но это как бы и без разницы. Пришел. Настя показала на меня, причем произнесла это все по-русски. Знакомься, это Лена. Она из Майами. С островов Флориды Кис, точнее. Но жила в Майами, пока не провалилась. Чуть сбившись, пояснила она. Лена встала, протянув мягкую ладонь. «Владимир», — представился я, с наслаждением пропустив осточертевшего Влада. «Сюда на жительство?» «Нет». «В Бонивиль заселяют», — чуть вздохнула она. «Но там тоже неплохо, как мне кажется». «До Бонивиля отсюда примерно полчаса езды. Тоже городок на берегу озера, только озеро поменьше. И заселён он пока куда слабее, чем у Колд Лейк. Так что такое решение высшего начальства вполне понятно». «Лена, ветеринар. А там что-то такое планируют», — пояснила Настя.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 «Как там было на островах? И как вообще к федералам попали?» «Я почти сразу попала. Провалилась в районе Тифтона, в Джорджии. Отбилась от твари, прошла по шоссе минут 10 и наткнулась на патруль военных. Я обрадовалась, они тоже. Вежливые такие были. Отвезли куда-то на базу неподалёку и в карантин. Взяли кровь, опять поулыбались, загрузили в вертолёт с десятком таких же, как я, и отвезли. А кот откуда? На базу забрела, а я подобрала».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 Переоделся, как-то в форме гулять не хотелось. Пусть тут и рукой подать. Форма — это не выходные. А у меня выходной. Значит, надо как люди. В джинсах-рубашке, в легких ботинках для хайкинга. Удобство превыше всего. До Кларкс, смеси продуктового магазина и маленькой пиццерии идти метров двести всего. В сторону Марины, по набережной.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 Дайте тогда по, не знаю, по три каждого вида. Я прикинул, как все это понесу. И две бутылки к Янти. Пиво, скорее всего, только я и буду пить. «Сейчас что-то налить?» — повторил он свой вопрос. «Вон, Стаута!» — ткнул я пальцем. Ариф кивнул, достал из холодильника бутылку и начал неторопливо переливать ее содержимое в высокий бокал. В воздухе запахло настоящим пивом. Тем самым,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 Словно бы я даже исчез, и сознание мое отключилось. Тела не было, мыслей не было, была лишь волна страха. И тут же все схлынуло, исчезло, откатилось. Бокал с пивом медленно скатился по стойке до края и с хлопком разбился на полу. Запах разлившегося пива стал еще острее. «Аллах Акбар!» — сказал испуганный Ариф. Его помощник сказал уже что-то непонятное, похоже, что выругался, отскочив от духовки и схватившись за обожженную руку. «Всё.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 При этом он схватил тряпку и быстро вытер со стойки раздытое пиво, потом наполнил стаутом второй бокал. Помощник, захлопнув духовку, уже обижал стойку со шваброй и сметал с пола стекло. Испуг у Арифа и его помощника прошел быстро, слишком нормальным все вокруг оказалось снова. Разве что мы все втроем сошлись во мнении о том, что все было как тогда? Разве что немного слабее и короче. И все же, что произошло на этот раз? Что от чего оторвалось?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 Прошло две недели, и что? Да ничего. Понять бы, что произошло на самом деле. И когда снова подобное случится, если случится? И что это в конце-то концов было? Пиццу мы все же съели. Я под нее четыре бутылки пива употребил. А дамы вышли за пределы бутылки вина, ополовинив и вторую. Досидели до вечера, болтая. Потом Настя предложила. «Пошли в боулинг». «Боулинг?» — переспросила Лена. «Боулинг. Тут рядом». До боулинга рукой подать от нас, практически как до Кларкс, просто на соседнюю улицу. Место было популярным, вечером так еще и ждать дорожки иногда приходилось. За счет того, что Колд Лейк был заселен почти полностью, в нем и кабаки все работали полноценно. Посетителей хватало, а место бывших владельцев заняли новые. Анклав вообще уже создавал иллюзию практически нормальной обычной жизни. А может, черт его знает, она просто нормальной и становилась. В Угригорске была жизнь нормальной, скудной, холодной, но все равно большинство людей, в отличие от нас, никуда не бегало, ни в кого не стреляло и ни от кого не скрывалось. В общем-то, нормальная была. Нормальная не синоним «хорошая», а, скорее, обычная или даже рутинная. А здесь так и комфорту побольше, и все такое, чего и не быть нормальной. Разве что дети. Странно видеть целый город без единого ребенка. Так вроде об этом забываешь, но подсознание услужливо напоминает, подсказывает, намекает на то, что на этой благостной картинке все же что-то очень не так, как надо. Мы пришли достаточно рано, да и со всеобщим авралом посетителей было меньше, так что дорожка нам досталась сразу. Но в зале все равно было шумно. С гулом катились тяжелые шары по ламинату, с грохотом сыпались кегли, гудели голоса, было накурено.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 «Не возражаете?» — спросил он там, подразумевая, что подсядет за столик. «Нет, конечно», — ответила за всех Настя. «Играйте». «Следующий круг за мной», — еще больше удивил он меня. «Как твои дела?» — спросил я его. «Нормально, уже на работе. Отправляет начальником полиции в Бонневиль. Пока. И одновременно ответственным за все подряд. Там неплохо», — сказал я вполне честно. «Не хуже, чем здесь. Только людей пока меньше». «Знаю, на меня свалили и расселение новых».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 «Если завтра. Сегодня я напьюсь и буду ночевать у них. Завтра». Договорились. Я опять же поймал себя на некоем удивлении. Никогда раньше я не видел Пикета веселым. Всегда спокойным, но веселым никогда. И никогда не задавал ему лишних вопросов, потому что, как я понял, эпидемия не дала ему поводов оставаться веселым. И вот сегодня я увидел его другим. По крайней мере, он улыбался, разговаривая с Леной. Как-то и удалось его втащить, в общем-то, в глупый и бессмысленный разговор, и он втянулся, разговорился, даже шутил. И да, похоже, что они друг другу понравились».